и в этот момент чей-то голос рявкнул из окна. «Брось оружие!» Я увидел, как расширились глаза Корнелии. Она мгновенно повернулась к окну, и рука с пистолетом описала дугу. Грохот кольта 45-го калибра заглушил треск выстрела маленького пистолета. Я понял, что она выстрелила только потому, что увидела вспышку из ствола. Сила удара пули 45-го калибра отбросила ее к стене. Пистолет выпал из ее руки, когда она задела спиной Аббар. Она была мертва до того, как ее тело коснулось пушистого ворса ковра. «Не двигаться!» — скомандовал из окна Ласситлер. Он перебросил ногу через подоконник. Дымящийся ствол Кольта глядел прямо на меня. Одним рывком он перескочил в комнату, умудрившись не отвести от меня дуло. Его зверская физиономия расплылась с углумливой ухмылки, как только он взглянул на меня. «Здорово, Шпик! Кажется, ты весьма весело проводишь время». Я ничего не ответил. Язык мой был сух, как паленая кожа, а колени подрагивали. Я следил, как он подошел к Корнелии, перевернул тело ногой и посмотрел на нее. Похоже, там, куда она отправилась, ей уже не получать монет по чекам. Заметил он, и к моему крайнему облегчению засунул Кольт обратно в кобру под мышкой. Выпей, Шпик. Ты выглядишь вполне созревшим для принятия дозы. Я подковылял к бару, Налил себе побольше виски и залпом осушил стакан. «А ты везунчик, Шпик!» — продолжал ласитер потянувшись к стакану. Он тоже налил себе чистого виски. «Если бы я не появился в тот самый момент, ты бы сейчас уже забавлялся игрой на арфе в райских кущах». Край не точно замечено. Подтвердил я, вытирая носовым платком пот с лица. К телу карнели я держался спиной. «А с чего это вы решили заглянуть?» Он усмехнулся, обнажив большие белые зубы. «Как она тебе уже говорила, я прослушивал твой телефон. Я предполагал, что ты ошиваешься у Бена». Я так рассуждал. Ты беседовал с Брэдли. Брэдли и Бен работают на лапу. У Бена есть убежище. Где же тебе еще быть? Да, весьма точно. Тогда почему вы не сцапали меня у Бена, если знали, что я там? А чего ради? Надеюсь, ты не втемяшил себя в башку, будто я и впрямь считаю, что это ты кокнул, Хартли». Я не настолько туп. Допустим, когда я тебя там прихватил, все выглядело весьма скверно, но с какой стати тебе было его убивать? Я рассуждал, что надо просто держаться с тобой рядом. Ты раскроешь дело и избавишь меня от неприятностей. Сам я его раскрыть не мог. Она была слишком близка с Дунаном, и ее не мог тронуть ни один полицейский там по Сити. Ладно, с этим все. Но вы не дадите уйти Ройсу? «От нас не уйдешь!» Он положил огромную лапу на телефонную трубку. «Управление полицией». Ожидая ответа, он опорожнил еще один стакан, затем заговорил «Это Ласситер». «Пусть задержат Ройса и живо!» «Я сейчас подъеду и предъявлю ему обвинение. Пока только заберите его». Он положил трубку, затем, вытащив пачку сигарет, предложил одну мне. «Ты не брал ее на пушку, когда говорил, что можешь доказать, будто именно она обстряпала это ельце?» Спросил он, когда мы закурили. «Нет, не брал. Все дело у меня уже подшито в папке, а капитан Крид держит в руках свидетелей». «Крид?» — ухмыльнулся Лассетер. «А ты в этом уверен?» Ну что ж, великолепно. А ты собираешься тиснуть эту историю в своем листке? Вы угадываете мои мысли.